Глава вторая. Постепенно все немного успокоились. Первоначальная истерика сменилась недоверием и непониманием. Ольга наблюдала за всеми со своего места, даже не думая вставать. Она вспоминала, как герои после попадания в книгах обычно проверяли действительность на то, что это не сон. Щипать или бить себя по щекам совершенно не хотелось, да и зачем? Она ещё хорошо помнила, как совсем недавно тело буквально разваливалось на части. Если такая боль не была доказательством реальности, то простой щепок ничем не поможет. Боль, к слову, практически утихла. Ольга ощущала лишь лёгкую усталость в мышцах, какая возникает после тренировки. Не сказать, что она много в своей жизни тренировалась, совсем наоборот. Но это чувство это было ей всё-таки знакомо. Сидеть на камнях было неудобно, да и небезопасно. Оля хорошо усвоила с детства, что здоровье нужно беречь, и на бетоне сидеть не стоит. Камни не бетон, но они велика разница. Однако альтернативой было сесть на землю. Поглядев на траву, Ольга всё-таки сменила местоположение. А платье, съевшим добрую часть её бюджета, она не волновалась. Честно говоря, в такой ситуации чистота платья была последним О чём Ольга думала? Это не сон. И вряд ли все они дружно впали в общую кому. Оля сомневалась, что будет фантазировать о незнакомцах. Она не очень любила долго раздумывать об однозначных вещах. Конечно, факт попадания звучал фантастично, но Ольга не считала, что люди полностью познали весь мир. Не зря ведь говорят, что есть на свете множество вещей, о которых ещё никто не знает. Люди даже толком океан не исследовали. Что говорить о других мирах? Никто не мог дать полной гарантии, что ничего подобного быть не может. Движение привлекло ее внимание. Ольга посмотрела на мужчину. Он по-прежнему лежал и смотрел в небо, но при этом ковырялся в мятой пачке с сигаретами. Достав одну, он щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. Заметив его действия, старший парень Имя которого, как поняла Оля, было Артём, тоже закурил. Фу, Артём, девушка поморщилась, отстраняясь от него и придвигаясь ко второму парню. Сколько раз я просила не курить при мне? Ты же знаешь, как это может быть опасно для тех, кто вдыхает дым. Тебе на меня совсем плевать, да? Последнее слово она произнесла задушенным голосом и снова всхлипнула. Оля очень надеялась, то главная героиня не всегда такая. Иначе трудно даже представить, как они будут уживаться друг с другом. А в том, что поначалу им придётся быть вместе, не было никаких сомнений. Местность вокруг выглядела пустынной. Ольга не была уверена, что сможет выжить в одиночестве. В принципе, она была согласна. Курение вредит не только курящему человеку, но и тем, кто находится рядом. но тон, которым девушка сказала это, бессознательно вызывал у Ольги волны раздражения. Артём ничего не ответил на заявление подруги, просто затянулся несколько раз более глубоко, а потом поспешно затушил сигарету, отбросив практически половину, как можно дальше. Причём он даже не подумал отойти от девушки подальше, словно опасался оставлять её одну без присмотра. Всё, видишь, я больше не курю. Устала, сказал он. Как твоя рука болит? хныкнула девушка. Мужчина фыркнул, пуская в небо что-то вроде колец. Вернее, пытался, потому что получалось у него плохо. "Подкаблучник", презрительно выдал он. Твоя шмара вертит тобой, как хочет. Девушка, услышав ещё одно оскорбление, скорбно поджала губы и отвернулась. показывая всем своим видом, как она обижена на несправедливые и жестокие слова. От Артёма это не укрылось. Он недовольно взглянул на мужчину. "Слушай, мужик, в чём твоя проблема?" спросил он. "Лежишь спокойно, вот и лежи и придержи язык. А то что?" мужчина широко улыбнулся, явно находя удовольствие в их ругани. "А то мне придётся его укротить", серьёзно выдал Артём. "Страшно" произнёс мужчина, издеваясь. Не обращая на него внимания, второй парень тронул Артёма за руку, отвлекая от лежащего на спине мужчины. Ты же видишь, что он специально нас заводит. Подобному дерьму только дай волю, они всех грязью обольют. Ты, заткнитесь, громко воскликнула Людмила Ивановна. Все тут же посмотрели на неё. Хватит зубаскалить. Нам думать надо, что делать, как дети в самом деле. Слышь, старуха, А не много ли ты на себя берёшь? Мужчина приподнялся на локте, оскалившись, как дикий зверь. И что дальше? Людмила Ивановна вздёрнула подбородок. Ударишь пожилую женщину хорош мужик, ничего не скажешь. Вот в наше время завелась, рыкнул мужчина, снова ложась на спину. Ольга вздохнула. Да уж, судя по всему, просто им точно не будет. А ты мне рот не закрывай, воззвались Людмила Ивановна. У неё даже лицо покраснело от возмущения. Быдло, алкашня, да как во столько земля носит? Жаль, Сталин давно почил. Раньше таких, кто не ятцев, расстреливали, чтобы честным людям жить не мешали, и правильно, правильно делали. Мужчина снисходительно посмотрел на женщину, а потом встал. Людмила Ивановна резко замолчала и сжалась. Но человек не пошёл к ней. Бросив сигарету на землю, он очень показательно раздавил её, а потом направился вниз с холма. Куда это ты пошёл? поняв, что никто ей ничего делать не собирается, спросила Людмила Ивановна. Мужчина резко затормозил, обернувшись, он смерил взглядом всех по очереди. Отлить, мама, издевательски произнёс он. Можно? Людмила Ивановна вспыхнула, явно возмутившись такими подробностями и тоном человека. бесстыдник, резюмировала она. Конечно, Ольга понимала, что сейчас в людях, говорит, страх от неожиданного попадания и неопределённости ситуации. Всех выдернули из привычной жизни и бросили неизвестно куда, так что не было ничего удивительного в том, что каждый защищался как мог. Вряд ли в жизни та же Людмила Ивановна настолько скандальна С большой долей вероятности для детей и внуков она любимая мама и бабушка, для соседей добрая женщина, а для работников магазина хорошая, вежливая клиентка. Да и мужчина, Ольга сомневалась, что он всегда такой грубый. Это тут против него только два молодых парня. В реальной жизни, когда вокруг множество людей, хочешь или не хочешь, сдерживать нрав придётся. Оля встала и отряхнулась. А потом направилась в нис по склону, стараясь держаться подальше от места, куда ушёл один из невольных спутников. А ты куда? резко спросила Людмила Ивановна. Ольга чуть поморщилась, но всё-таки ответила. А смотрюсь. Может быть, женщина хотела сказать ещё что-то, но недовольно поджав губы, промолчала, принимаясь копаться в сумочке. Свою сумку Оля, кстати, рядом с собой не обнаружила. Видимо, во время удара выронила. И та осталась в прошлом мире или же валяется где-то неподалёку. Надо будет поискать. Она делала ровно то, что и сказала, осматривалась. Близился вечер, следовало подумать, где они будут спать. Сидеть на продуваемом ветрами каменном холме плохая идея. Если кто-то заболеет, то лечить его будет нечем. Травы? Ольга Росеина оглядела зелёный покров. Сама она не была травницей и ничего в этой науке не понимала. Пожалуй, кроме того, что ромашка успокаивает, а мята довольно приятна на вкус. Это были все ее познания в области лечебных трав. Лечилась Ольга всегда только лекарствами. О том, что травы тоже могут быть полезны, она знала, но никогда не удосуживалась выяснить больше на эту тему. Точнее, не совсем так. На самом деле, она однажды полезла глянуть информацию, Но её оказалось так много, что Оля закрыла вкладку браузера и решила, что обычные лекарства достаточно хороши. Сейчас, глядя на зелёные травы, среди которых несомненно могло быть что-то полезное, Оля корила себя за лень. Если бы тогда она знала, что попадёт в такую ситуацию, то обязательно бы всё выучила. Качнув головой, Ольга выбросила подобные мысли из головы. Толку в них не было. следовало думать о том, что она может сделать сейчас, а не об упущенных возможностях. Порошея редкой травой площадка, где они очутились, располагалась на каменистом холме. Вокруг простирался суровый лес, находившийся дальше на склоне. Увидеть больше не имелось возможности из-за деревьев. Оступившись, Ольга порадовалась, что в последний момент передумала надевать высокие каблуки. Иначе сейчас пришлось бы ходить босиком. Замерв на месте, она прислушалась к звукам: крики птиц, шелест крон деревьев, далёкое завывание ветра. Всё это немного пугало. Ольга бывала на природе, но никогда при таких условиях: без какого-либо снаряжения, в неподходящей одежде, без еды и возможности в кратчайший срок добраться до города. Внутри кольхнулась тревога. Хотелось немедленно оказаться дома. Перед любимым компьютером, на котором в любое время суток можно было прочесть понравившийся роман, прикрыв глаза, Ольга почти ощутила едва заметный аромат кофе и сладкий запах сливочных эклеров. Ольга вздохнула, и пусть голод и за стресса пока не давало себе знать, долго так не продлится. Уже завтра они, вероятнее всего, все захотят есть. И что тогда делать? Что-то подсказывало Оле, что, например, Алина вряд ли знает, где добыть еду в лесу. Людмила Ивановна выглядела более подходящей кандидатурой для получения информации. Женщина выросла в Советском Союзе. Ольга надеялась, что тогда детей чаще водили на природу, давая им знания о ней и о том, как выжить в трудных условиях. Точно она не знала, но что-то такое всплывало в голове. надо будет спросить. Возможно, после своего вопроса она нарвётся на целую лекцию о том, как раньше было лучше и что нынешнее поколение совершенно никудышное. Но вдруг полученная информация будет того стоить. Что можно есть в лесу, кроме зверей, которых ещё надо поймать? Ольга цепким взглядом окинула ближайшие деревья. Лес выглядел вполне обычным, в средней полосе точно такой же, Насколько она помнила, если судить по степени жухлости травы, сейчас была вторая половина лета. Наверное, ещё можно найти какие-нибудь ягоды, яблоки, вряд ли. Если только дичка, ещё можно поискать грибы. В них Ольга тоже не очень разбиралась, привычно покупая в магазине лишь шампиньоны. Другие её не особо волновали, так как она считала, что все грибы похожи на вкус. Если поблизости есть река, можно попробовать поймать рыбу. Без соли и специй всё это вряд ли будет вкусным, но лучше так, чем ничего. Только представив, что им придётся встретить в этом месте зиму, Оля ощутила кислый вкус во рту. Они умрут. В этом не было никаких сомнений. Долго хандрить Оле не стало. Можно было, конечно, опустить руки и покорно ждать смерти, но лучше, по её мнению, было что-нибудь придумать. Главное продержаться. А там видно будет. Заходить в лес она не стала. Такие места всегда наводили на неё страх, казалось, словно оттуда кто-то смотрит. Ольга понимала, что это, вероятнее всего, просто воображение, но мурашки по коже всё равно промаршировали, заставляя поёжиться и отступить. Побродив ещё немного около холма, Оля забралась обратно, тщательно следя за тем, куда наступает. Но это не спасло её, когда прямо под ногой проскочила выскочившая из норки мышка. Вскрикнув, Ольга отшатнулась и тут же, подвернув ногу, упала. Руку пронзила боль. Сидя на камнях, она ждала, пока взметнувшиеся болевые ощущения утихнут. "Что орёшь?" послышалось сверху. Ольга подняла голову и увидела стоящего на булыжнике мужчину. Сунув руки в карманы штанов, он внимательно смотрел на неё. Осознав, что сидит слишком широко раздвинув ноги, Ольга торопливо свела их, попутно проверяя лодыжку. Вроде всё нормально. "Упала", ответила она мужчине, поняв, что тот продолжает на неё смотреть. Услышав ответ, человек что-то пробурчал. Оля была уверена, что оскорбление. И скрылся из виду. Она облегчённо выдохнула. Не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, тем более такого неоднозначного человека. Встав, она поправила платье, стряхнув налипший мусор, и пошла дальше, чутко прислушиваясь к ощущениям в ноге. К её облегчению, падение не нанесло значительного ущерба. Немного стёсанная кожа на руке ни в счёт. Вряд ли такая небольшая рана доставит проблемы. Забравшись наверх, Оля поочерёдно оглядела своих спутников. Алина до сих пор плакала или делала вид, что плачет. Парни сидели рядом. Артём нежно обнимал девушку за плечи и время от времени шептал утешающие слова. Второй юноша смотрел отсутствующим взглядом вдаль, но было заметно, что он чутко прислушивается к своим друзьям. Мужчина снова курил, стоя на другом конце холма, а Людмила Ивановна скрупулёзно пересчитывала найденные в сумочке таблетки. Нам нужно поговорить. решилась Ольга. Время шло, вечер приближался, а они всё ещё ничего не сделали. Ночевать посреди холма, обдуваемого со всех сторон ветрами, Оле не хотелось. "О чём?" вскинулась Людмила Ивановна, высыпая таблетки обратно в баночку. "Скоро вечер, нам нужно найти место, где мы сможем отдохнуть. А чем тебя это место не устраивает?" задал вопрос мужчина, выбрасывая бычок и направляясь к ним. "Меня Ольга зовут." Представилась она, решив не замечать резкости в голосе человека и его едва скрытой агрессии. "Мне от этого должно стать легче?" спросил он ядовито. "Нет, но мы все оказались в одной ситуации, и, как мне кажется, могли бы вести себя немного более вежливо, когда кажется, креститься надо". Оля едва сдержала себя. Настолько сильно ей хотелось закатить глаза. Кто в современном мире так говорит? Возможно, Уклончиво сказала Оля, даже не подумав замолчать. Ей надоело, что эти люди никак не могут осознать произошедшее. Взрослые ведь все. Сколько можно упиваться своей истерикой? Она секлась. Наверное, с её стороны жестоко так думать. Это у неё практически никого в том мире не осталось, поэтому она могла быть спокойной, а у этих людей там мог быть кто-то важный, любимые, дети, внуки, друзья. Неудивительно, что им трудно взять себя в руки. Нам всё равно какое-то время придётся сотрудничать, продолжила она спокойным и мягким голосом, надеясь, что так у неё получится пригасить внутреннюю агрессию человека перед собой и будет удобнее знать имена друг друга. Мужчина кивнул, принимая объяснение. Игорь, коротко представился он. Надеюсь, имени будет достаточно, не смог не съязвить он. Вполне Оля никак не отреагировала на колкость. Как я уже сказала, меня зовут Ольга. После этого она перевела взгляд на женщину, побуждая представиться всем. Людмила Ивановна, буркнула та. Ольга посмотрела на ребят, жавшихся друг к другу. Девушка, словно ощутив, что у неё появились дополнительные зрители, душераздирающе всхлипнула. Парень рядом немедленно принялся шептать ей что-то. Её зовут Алина. произнёс самый молодой из троицы. Его Артём, а меня Максим. Очень приятно. Оля слегка улыбнулась. Вот и познакомились.